Я ее спросил, откуда ты, Дайте мне передохнуть немножко, И Я с такой летела в вы высоты, А потом добавила сверкая, Словно колокольчик прозвенел, Не смотрите, что невеликая, Может быть великим мою дело, Вам необходимо только вспомнить. Что для вас важней всего на свете Я могу желание исполнить Путь не близкий, завершая этим Знаю я, что мне необходимо Мне не нужно долго вспоминать Я хочу любить и быть любимым Я хочу, чтоб не болела мать Чтоб на нашей горесной планете Только звезды падали с небес Были все доверчивы, как дети И любили дождь, цветы и лес Чтоб траву, как в старь косой, косили Каждый день летали до луны Чтоб женщин на руках носили Чтобы болезнь и войны, чтобы дружба не была обузой, чтобы верность в тягость не была, чтобы старость не тяжелым грузом мудростью бы на сердце легла, чтобы у костра пропахнул дымом, Эту песню тихо напевал А еще хочу я быть любимым, и хочу, чтобы не болела мать. Говорил я долго, но напрасно, долго, слишком долго говорил. Не ответив мне звезда, погасла.